Глава 33. Ожидание. Арин. Дважды в месяц Кларден прилетает лично узнать о моем здоровье. И зачем беспокоиться? Нудный медик-андроид постоянно шлет в центр бодрые отчеты. Приставленного ко мне робота я по-свойски называла Яшей. Выглядит он как неуклюжий низкорослый мужчина средних лет. Мимика на гладком лице почти отсутствует. Голос без переливов интонаций. Существо скромное, милое, но невероятно скучное. Круг интересов ограничен вопросами физиологии будущих матерей и нюансами акушерской практики. Некоторые подробности вызывали тошноту. Я убегала на двор и пряталась в зарослях вьющегося растения, похожего на мышиный горошек, только гораздо мощнее и выше. «Трем Соул» провёл масштабные дизайнерские работы на моем участке, выкосил камыш и осоку, засыпал грунтом сырую площадку в углу, разбил цветник». Я сама выбирала саженцы по каталогу и остановилась на лианах, способных быстро оплести забор. Очень уж хотелось отгородиться от мира, закрыться в своей ракушке, ощущая, как внутри меня зреет собственный плод. Благодаря исследованиям личного врача давно знаю, что надо подбирать девчоночье имя. После некоторых раздумий я остановилась на Олейше, так звали прабабушку Джела. Часто разговариваю с дочкой, то шутливо, то чересчур серьезно, не обязательно вслух мысленно желаю доброго утра или спокойной ночи и восторженно ощущаю в ответ, как крохотные пяточки толкают мои руки, сложенные на животе. Алишка — часть меня и будет наполовину землянкой. Арин и Алейша, дитя которого не ждали. Да, может, мне только доченьке и не хватало для счастья. Столько новых мыслей и эмоций. Трудно разобраться в их карусели. Заметила, что реже стала вспоминать Яшни с тоской. А обязательно поднимется. Не зря же я прошла такой сложный путь. Но даже если короля навсегда замуруют в каменном саркофаге, я просто пойду дальше. Ступенька за ступенькой, как поднималась по лестнице в шаркас, Выше и выше, пока сама не превращусь в соляной стол. Говорят, разлука и расстояние проверяют чувство на прочность. А я затаилась и жду, что будет дальше. Новости с Яшнис я получала в основном через Клардена. Уверена, что мне дозируют информацию. Визиты сенатора тяготили, я нарочно старалась больше времени проводить на улице или совершала прогулки к лесу, чтобы не оставаться с ним в домашней обстановке. Но он терпеливо тащился следом, галантно предлагал опереться на его руку, заводил пространные разговоры о погоде и бредности человеческой жизни. Неважно, торсианской или дыкосианской. У наших раз много общего — страхи, амбиции, обиды. Мы одинаково стареем и в итоге оставляем место под звездой для новых поколений. Кларден пытался расспрашивать меня о земле. Я начинала отвечать сухо, чисто из вежливости, а потом увлекалась и пыталась доказывать, что мы ничем не хуже обитателей Антарес, и пора бы наладить дружественные контакты, обменяться технологиями. Насчет последнего тезиса сенатор скептически улыбнулся, мол, чего мы там можем им предложить. Тогда я заговаривала о духовных ценностях, проводила исторические аналогии. «Можно сколько угодно разбивать науку и улучшать быт людей», Но можно ли Терсиан назвать самой счастливой нацией в Антарес? Вы помешаны на физическом совершенстве, делите людей на касты по внешним признакам. Государство у вас наложило лапу на все производство. Чтобы клумбу на своем участке разбить, требуется получить разрешение чиновника. Форма газонов четко определена. Грядки вымеряют по линейке. Все, что дальше регистра срезают. Не дай бог излишки морковки, я пойду продавать соседу. Тогда он свои продуктовые талоны обменяет и на дополнительный базон информации выучит алгоритмы, освоит управление летмобилем и займется частным извозом. Система госзакупок и тотального контроля полетит дракону под хвост. На творчество тоже монополия. Куда ни плюнь, запреты и ограничения. «Милая Арен, вы заблуждаетесь», — мягко увещевал Кларден. «Наша партия заботится о народе. В стране нет бедных и беспомощных. Каждый получает по своим способностям, имеет равные права. Задатки детей выявляют с раннего возраста и после тщательно развивают» направляя в самое плодотворное русло. Благодаря микрочипам у нас почти ликвидирована преступность, максимальная эффективность каждого члена общества, на залог успеха и процветания нации. Но ведь есть исключения, согласитесь? Если окажется, что сын конгрессмена имеет талант в сфере сортировки мусора или жаждет стать могильщиком, да ему тут же промоют мозги. Гларден покачал головой, удивляясь моей наивности. Конечно, для того и нужен опытный садовник, чтобы направлять рост юного деревца. Иногда жесткой рукой, но если вы упорно ищете изъяна в организации социальной жизни на торсин, я вам облегчу задачу. Неужели? Сделайте одолжение. Человек гораздо ближе к природе, чем может сам о себе помышлять, Аре. Когда у кроликов достаточно еды и пространства, а хищники перешли на суррогаты, остается только размножаться. Больше кроликов требует больше еды и места для проживания. А ресурсы планеты не безграничны при однородном рельефе. Если все кролики равны, никто добровольно не захочет поселиться в болотах. Перенаселение — и угроза голода. Вот проблемы, с которыми суждено столкнуться каждой развитой расе. Но решения очевидные уже давно успешно внедряются в общество. Контроль на всех уровнях и бесстрастное регулирование процессами. Поймите, для всеобщего блага не обойтись без некоторых манипуляций. Трудно быть богом на торсин. Дорогая Ари. Трудно быть, в принципе, если обладаешь хотя бы крупицей разума и поставлен отвечать за судьбы людей. Один человек — это уникальный мир, но когда их сотни и тысячи, создается впечатление, что перед тобой серая ненасытная масса, способная только поглощать, поглощать и расходовать. И ведь эту массу надо чем-то занять, иначе от безделья и скуки она начнет думать и потребует перемен. Но мы едва не угодили в ловушку прогресса Ари. Благодаря искусственному интеллекту и автоматизации процесса освободилось множество рабочих рук. Задача любого правительства предельно проста — накормить и занять. И самое главное — следить за численностью популяции, вовремя сдерживать рост. Надеюсь, я вас не слишком объедаю? К счастью, мои грубоватые вопросы быстро затыкали фонтан торсианского красноречия. Кларден обиженно сопел, отставая на пару шагов, потом догонял и пытался заглянуть в глаза. Вижу, мои рассуждения утомили вас. Я привык проводить время за дебатами в поисках наилучших решений по оптимизации. Простите за многословие. Полагаю, вам неинтересны подробности. Вы молчите, хмуритесь. Ари, я вам неприятен? Мне следует сократить визиты? Я пожимала плечами, вздыхала и зябко ежилась, напоминая о вечерней прохладе. Арин, ваше будущее неопределенно. Не хотите обсудить вариант развития событий? Он снова убеждал меня переехать в его усадьбу недалеко от Галардис. Обещал прекрасный уход, но я представляла себя в окружении слуг синтетиков, мысленно ужасалась и выбирала мальсийский поселок. Здесь меня поддерживали и любили. Чана в свободное время от своей астрономии. Трем-соул, отдыхая от огородных опытов, а бабушка Чинита честно призналась, что нашла во мне новые объекты для изучения и заботы. Я все же гораздо интереснее беременной самки жука-долгоносика. Молодого программиста перевели от нас в крутой столичный центр. Неделю назад парнишка отказался от сна. сутки сидел на стимуляторах, пока не изобрел новый принцип работы разведывательных дронов. Судя по хвастливым репликам Клардена, их теперь никакие вражеские радары не засекут. Но придется менять всю линию производства, что влечет за собой большие расходы и переустановку рабочих машин. В Сенате на этот счет ведутся горячие прения. А гению-программисту требуется сложнейшая операция в области гипофиза, Перегрелся, бедняга. Поистине, горе от ума. Иногда меня все здесь раздражает. Начиная от переменчивой погоды, я нервничаю, ссорюсь со своим высоколобым медиком Яшей. Недавно отказалась от встречи с Ясами. Шака собирался лично меня повидать. Торсианская сторона дала согласие. Визит сорвался из-за моего упрямства и дурного настроения. Не могу слышать голоса друзей, ловить испытующие и сочувственные взгляды. Обвиняющие? Никаких обвинений не потерплю, но и жертвой себя считать недомеренно. Стыдиться мне тоже нечего, ведь нечего. До рождения Алишки остался месяц, а в змеиных землях есть и хорошие перемены. По этой чуга вернулись цоты, сама мусорная планета пережила чудовищную чистку, подробности которой навсегда останутся на махнатой совести Сианы. Хорошо, хоть моего приятеля Сита удалось вытащить невредимым. Из сообщения Шакка следует, что его взяли на службу барманом в маленький военный гарнизон на Хракасе. Насчет кары я не спросила, вполне могла выкинуть какой-то фортель. Надеюсь, Чугу удалось ее образумить и забрать с собой. Представляю, с какой болью старый генерал услышал о печальном состоянии своего короля. А и зяблик наверняка подробно расспрашивал о моих печальных приключениях. Надеюсь, самое плохое уже позади. Я в отпуске и намерена родить здоровую дочь. Может, предсказание сбудется, и смех маленькой Олейши вернет короля Ясом? И мне тоже.